Я вспомнил о болезни Стейтона Мозеса, священника, в котором поочередно просыпались личности святого Иполита, Платина, Афинадора и друга разма Тардамского по имени Гроцин. А потом, припомнив опыты полковника Дороша, о которых мне довелось прочесть в былые деятельные дни, я почувствовал полную уверенность, что Стейтон Мозас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 который служил в 7-м артиллерийском полку в Бизансоне и умер в возрасте 70 лет, будучи последние годы прикован к постели. Полковник Дорош загипнотизировал затем тень Жака Клода Бурдона и отослал его еще дальше, через младенчество, рождения и мрак небытия, пока он снова не увидел свет и жизнь в образе злобной старухи Филомены Катерон,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 я смогу воскресить полные и ясные воспоминания о моих прежних личностях. Но жизнь была сильна во мне. Я, Дарл Стэндинг, не хотел умирать и не позволял начальнику тюрьмы Азартону и капитану Джеми убить меня. Потребность жить всегда была во мне так велика, что, наверное, только благодаря ей я все еще здесь».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 Обучил меня этому Эд Моррел. А начало всему положили начальник тюрьмы Азертон и капитан Джемми. В один прекрасный день их вновь обуяла паника при мысли о спрятанном динамите, существование которого они твердо верили. Они явились в мою камеру и прямо сказали мне, что замучают меня рубашкой до смерти,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 Двадцать четыре часа в рубашке. Когда в то утро они пинками заставили меня встать, я и не подозревал, что придет время, когда двадцать четыре часа в рубашке станут для меня пустяком. Когда после ста часов в рубашке я улыбнусь тем, кто будет меня развязывать. Когда после двухсот сорока часов в рубашке... На моих губах будет играть все та же улыбка. — Да, двести сорок часов. Милейший, закутанный в ватку обыватель. Знаешь ли ты, что это значит? — Это значит десять дней и десять ночей в рубашке. — О, конечно, в христианских странах через девятнадцать веков после рождения Христа такие вещи не делаются.